Глава третья Сарай Берке, прославленная столица золотоордынских ханов, открывалась путнику из-за степного бугра как-то сразу, вся целиком. Широко и привольно распласталась она по левобережью верховьев Ахтубы, самого мощного протока Волги. К ней, как некогда к Древнему Риму, устремлялись со всех сторон света степные извилистые дороги. Сюда в дырявые карманы ханов, беков, мурс и наенов стекались огромные богатства с подвластных стран и народов в виде дани, тамги, проторов и других пошлин и прямого грабежа во время военных походов. Вздымаясь над бескрайней степью золоченными верхами ханских дворцов, каменными мечетями, церквами христиан, буддийскими пагодами, Ордынская столица крепко гнездилась здесь, на юго-восточном краю Европы. Было время, когда ее властелины, подмяв русские княжества, горели стремлением идти дальше на запад чтобы подвергнуть огню и мечу и остальные европейские страны. Эти властелины помнили завет воителей вселенной Чингисхана, когда он из своей азиатской столицы Каракорума призывал монголо-татарских батыров завоевать все западные земли, где только ступит копыта монгольского коня вплоть до самых полуночных морей. Внук Чингисхана Батый двинул свои полчища в этот опустошительный поход, и притихшая Европа ощутимо почуяла страшную угрозу своему благополучию, увидев Батыя Батые нового Аттилу. Но на пути мощного шквала встала Русь. Силы были неравными, и русская земля на 240 лет подпала под иноземное иго. Но невиданный героизм и стойкость русского народа поглотили силу ордынских полчищ. Они так и не смогли покорить западные страны. Кровью тысяч лучших сынов русской земли купила тогда Европа свою независимость. Ханскую столицу душил августовский зной. Горячий заволжский ветер нес песок и скручивал воздушные воронки из пыли и мусора, на узких улицах Сараберке, Даже рынок, самое неугомонное место города, затих, разморенный духотой. Мамай также изнывал от жары. В одной нижней белой рубахе, распахнутой на груди, в широких темно-синих плисовых шароварах и домашних чувяках, с загнутыми кверху носами, он то и дело отхлебывал из серебряного кувшина прохладный кисловатый кумыс. Поскорей закончить срочные государственные дела и вон из пыльного города на степной простор. Вместе с визирем Хазматом они составили послание грозному повелителю Самарканда Тимур-Ленгу и хану Тахтамышу, только год назад утвердившемуся во власти в соседней Белой Орде. Оба послания были по-восточному витиевато-дружественные, содержали уверения в дружбе и мире. Для того решающего шага, который задумал сделать Мамай, надо было, чтобы на восточной границе Золотой Орды пребывали мир и тишина. Он спросил Хазмата, нет ли вестей от Бегича. Вестей пока не было, и Мамай отпустил визиря. Победа Бегича над Москвой также нужна была Мамаю для того шага, который он решил совершить. Мамай хотел уже переодеваться в дорогу, да остановился, присел на скамью, покрытую ковром, задумался. Он не хотел делиться своими мыслями Хазматом. Хазмат был знатным, принадлежал к одной из ветвей сильно расплодившегося рода чингисханидов, А он, мамай, он был сыном довольно богатого, но, увы, совсем неродовитого скотовода, жившего в крымском Улусе. Более двадцати лет назад молодой проворный он своей личной храбростью, способностями в военном деле, природной хитростью и умением ладить с военачальниками, выбился в конце концов в джагуны. Это придало ему смелости. Не стесняясь в средствах, иногда даже вероломно убирая с дороги опасных соперников, он стал тысячником. Расторопного смышленного тысячника заметил правивший тогда хан Бердибек, который тоже не брезговал ничем. Убив своего отца Дженнибека, он завладел троном. Бердебек приблизил к себе Мамая, отдал ему в жены свою дочь. Вскоре хан возвел его в темники и сделал полноправным правителем крымского Улуса. Мамай завел своих нукеров, его влияние возрастало как в Улусе, так и за его пределами. Но это его не удовлетворяло, непомерное тщеславие толкало к большему. Однако он не был чингисханидом и происходил, как он сам выражался, из навоза. Это было главным препятствием для его дальнейшего возвышения. И он стал ждать своего часа. Когда в 60-х-70-х годах XIV -го века в Золотой Орде наступила пора смут и дворцовых переворотов, и родовитые претенденты на трон убивали ханов, чтобы, обретя власть, уже через полгода или год быть самим убитыми, Мамай, уже обладая фактически значительной военной и гражданской властью, решил вступить в эту кровавую игру. Он не решался сразу занять трон. Он подбирал и возводил при себе в послушные ханы отдельных, ленивых и неспособных чингисханидов, занимавшихся лишь своими гаремами. Но когда в 1378 году умер его подручный хан Мухаммед Булак, Мамай решил, что его час пришел. И отказался от назначения подставных ханов. Он поступил так не потому, что при дворе не было подходящих преемников среди чингисханидов, напротив, желающих быть сколько угодно. Но Мамай решил сам, наконец, стать ханом. В этом и состоял важнейший шаг, который он задумал осуществить. Конечно, он и сейчас был полновластным хозяином Орды, но ему необходимо было, чтобы объявление его ханом произошло торжественно, с соблюдением всех заветов Чингисхана и обычаев, применявшихся в таких случаях выдающимися правителями Золотой Орды Батыем и Узбеком. Сразу же после смерти Мухаммед Булака Мамай начал постепенно подготавливать свое вошествие на пустовавший трон. Часть возможных соперников из рода Чингисханидов он или отослал в дальние улусы, или просто казнил. На их место он взял верных приспешников, усилил личную гвардию нукеров. Он милостиво не препятствовал, а напротив поощрял когда льстивые придворные воздавали теперь ему уже ханские почести, называли теперь уже его неустрашимым или повелителем воды и суши. Оставшиеся при дворе знатные чингисханиды притихли, выражая покорство и смирение. Теперь нужно было, чтобы Бегич принес победу. На волне всеобщего ликования по поводу новых успехов золотоордынского оружия будет легче осуществить торжественное провозглашение себя ханом Золотой Орды. Довольный своими размышлениями, Мамай быстро оделся и вышел во двор. Он легко вскочил на поданного ему вороного скакуна и в сопровождении свиты нукеров помчался вон из душного города. Согласно придворному обычаю, Свою летнюю резиденцию Мамай устроил на цветущем зеленом острове, омываемом Ахтубой, Бузаном и Волгой. Туда же выехала и вся придворная знать. Здесь господствовали шатры. На переднем плане стоял обширный и высокий парадный шатер хана, в котором проходили приемы иноземных посольств, заморских гостей-купцов, высших сановников и военачальников Орды. Шатер повелителя стран света был покрыт белым войлоком с причудливой расшивкой неведомыми чудовищами в виде многоголовых драконов. По верхнему ярусу шатра тянулась широкая позолоченная кайма, спускавшаяся двумя концами к его пологу, показывая тем самым вход в шатер. Пологий круглый верх был увенчан длинным древком, на котором трепетало от ветра Пятиугольное белое знамя с девятью разноцветными лентами, а выше, на самом острие его, торчал рыжий пучок волос от конского хвоста. Магическая цифра 9 и рыжий конский хвост были эмблемой непобедимого, неповторимого священного воителя Вселенной, то есть самого Чингисхана. Мамай всячески показывал свое почтение памяти Чингисхана и Батыя, стараясь подражать им и этим поддерживать боевой дух золотоордынских воинов, а заодно укреплять и свою власть. Внутри царственного шатра стены были увешаны коврами и длинными парчевыми занавесками. Деревянный настил пола также покрывал огромный темно-красный ковер. Поверх него от входа пролегала ярко-красная широкая ковровая дорожка. Она вела в глубину шатра, к небольшому возвышению, на котором стояли рядом два для хана и самого Мамая, кресла трона, отделанные резьбой и позолотой. В особо торжественных случаях с левой стороны того же возвышения ставились еще два таких же кресла для главных жен хана и Мамая. Перед шатром расстилалась большая зеленая поляна. Ставить здесь что-либо строго воспрещалось. На этой поляне часто зажигали костры, между которыми должны были проходить иноземцы, желавшие встретиться с ханом в его шатре. Через эти унизительные огни прошли многие русские князья и бояре, когда вынуждены были являться к ханскому двору. Этот древний обряд призван был показать полную покорность князей улусников и очистить их разум от всяких злых умыслов. Позади главного шатра стояли жилые шатры ханских и мамаевых жен, тургаудов охранников и многочисленной придворной челяди. А вправо и влево от него, располагались полукругом шатры придворных сановников по степени их знатности и родовитости, как того и требовал закон таборной жизни кочевников. А дальше густо теснились небольшие низкие шатры сторожевых воинов, конюхов, мастеровых людей и всех прочих обитателей этого войлочного города. Мост через Ахтубу, представлял собой широкий, протянувшийся от берега к берегу, настил из толстых, скрепленных друг с другом и хорошо выструганных досок. Настил лежал поверх выстроившихся в длинный ряд больших лодок, поставленных на тяжелые якоря и связанных между собой прочными ремнями. Их концы и на той, и на другой стороне реки были намотаны на толстые, глубоко вбитые в землю, столбы. Перед въездом на мост поднималась высокая деревянная арка. Наверху ее также развевалось пятиугольное белое знамя с девятью лентами и пучком волос, только поменьше. Под аркой неторопливо прохаживался нукер-охранник из дворцовых тургаудов и сердито отмахивался от невесть откуда появившегося старика-воина. Старик, держа под усы лошадь, Ходил взад-вперед за часовым и о чем-то его просил. Праздничный Чапан, Малахай и все лицо старика были в пыли. Как видно, он прибыл издалека. Это был Мусук, отец Ахмата. Из дальнего полуоседлого кочевья решил он добраться до самого владыки Суши и моря в поисках справедливости. Мусук надеялся, что Мамай помнит того, кто некогда спас ему жизнь в бою, и кому он, будучи еще темником, собственноручно повесил на грудь деревянную пецзу. зу Пейц-дза — наградной и одновременно охранный знак у монгола-татар. Золотые знаки давались только высшим сановникам и царевичам Чингисханидам, серебряный феодалом среднего ранга деревянные простым воином проявившим доблесть в военных походах старший сын старика ахмат был силой взят тургаудами мурзы бегича в проклятый поход на русь Мусук попросит великого владыку вернуть сына одному ему с подростком турсуном не управиться с хозяйством и не прокормить многочисленное семейство Старик уже, наверное, десятый раз кланялся Часовому. Пропусти меня через мост. Господин воды и суши милостив и справедлив, да хранит его всемогущий Аллах. Уйди, старый Ишак, не то вот этой плетью я покажу тебе путь. Тургаут Часовой был раздражен, от жары шумело в ушах, хотелось пить. А тут еще этот старик, как назойливая муха, уже целый час не давал покоя. — Меня плетью? — взъерошился Мусук. — Может, ты думаешь, желтороты моя рука дряхлела, разучилась ссекать бараньи головы? Он схватился за саблю и придвинулся к часовому, тыча ему в нос пейдзу, висевшую у него на шее. — Видишь, видишь, куриная твоя голова? — наступал Мусук. Он уже понял, что добром через мост не переберешься и решил идти на пролом, устремившись подарку. Но часовой оказался не робкого десятка. Назад грозно зарал он и обнажил саблю. Старик отпрянул не по годам резво и тоже выхватил саблю. — Проклятый! — запальчиво выкрикнул он. — Помет собачий! Противники уперлись друг в друга яростными взглядами и с поднятыми саблями начали топтаться по кругу, слегка приседая. Однако развернувшимся событиям у арки не суждено было дозреть. По дороге к мосту скакала группа нукеров во главе с богато одетым всадником. На его груди поверх одежды болталась большая золотая пейдза с изображением тигра. Это был Мурза Бегич. После бегства с Руси Бегич не очень торопился в Срайберке. Он выжидал. Пусть гнев Мамая немного поутихнет. Но прискакал гонец с приказом немедля явиться в столицу. Бегич ехал в мрачных размышлениях. Побитый военачальник кому он нужен? Придворные будут или ухмыляться, или со вздохами сочувствовать. А Мамай... Какие громы и молнии обрушит он на его голову? Ведь военачальники, уцелевшие после разгрома на воже, обеляя себя, будут все валить на него. О, он хорошо знает этих завистливых скорпионов. Челебей, ехавший позади Бегича, тоже сильно тревожился. Конечно, за поражение на воже он не ответчик, но, посылая его в поход с тайным поручением, Мамай надеялся, что Тургаут принесет ему радостную весть. Да и Ахмата он зарубил на виду унукеров. Все-таки, как-никак, джагун, а не простой воин. За все это арабник Мамая может крепко походить по его спине. Ого, еще как! И хорошо, если этим все кончится. Покачиваясь в седле, Черебей напряженно думал, как отвести или хотя бы уменьшить беду. Но в голову ничего не приходило. Увидев знатного всадника, Часовой мгновенно бросил саблю в ножны, оттолкнул Мусука и поклонился в пояс. Мусук тоже спрятал саблю, бросился вперед и простер руки к морде лошади Бегича. — О, добрый сайт! Подобный степному кречету, славный батыр повелитель воды и суши! Проведи меня к светлому взору нашего господина. Мурза оторвался от своих тяжких дум и тупо уставился на Мусука, не поняв сразу, чего хочет от него этот старик. Но Челебей пристально вглядывался в лицо Мусука. Вдруг он радостно ухмыльнулся. Ему пришла в голову золотая мысль. Нагнувшись к бегичу, он тихо сказал, — Отец Ахмата, того самого и что-то быстро зашептал ему на ухо. Мурза угрюмо смотрел на Мусука, потом тяжело вздохнул и проговорил. — Ты думаешь, это поможет? Помолчал и добавил с надеждой. — Может, и правда, сами онгоны, добрые духи монгольских легенд, пришли мне на помощь. За Аркань. Мусук был тут же схвачен нукерами и скручен ремнями по рукам и ногам. Ханский шатер был набит придворными до отказа. Но тишина стояла такая, что слышно было, как где-то вверху жужжала залетевшая большая зеленая муха. Мамай, словно взъерошенный хищник, стоял на помосте между двумя тронами, ханским, теперь пустовавшим, и своим собственным, по которому его рука нетерпеливо отбивала рукояткой арабника мелкую тропе. Полы его роскошного, шитого золотом, кроваво-красного чапана раздвинулись, обнажив шелковый чекмень, перехваченный пестрым широким поясом, из-за которого выглядывала ручка кинжала, усеянная самоцветными камнями. Сплющенные глаза Мамая источали молнии, в разъяренном оскале белели зубы. С высоты по мосту он грозно смотрел вниз на Мурзубегича, стоявшего на ковре с низкоопущенной головой. — Разбили! — выдохнул, наконец, Мамай, и все вздрогнули от неожиданности. Бешенство мешало ему говорить. — Моих лучших нукеров разбили. А ты, трусливый пес, ты почему жив? Как смел ты возвратиться один, без воинов, без русских пленников и дани? Мамай быстро сбежал с помоста и, подняв арапник, ринулся к Бегичу, словно собираясь рассечь Мурзу пополам. В рядах придворных негодующе задвигались. Главный Викиль, смотритель ханского дворца, сердито шепнул Хазмату. — На знатного наена с арапником? Мамай чутьем сразу уловил негодование окружающих и понял, в ярости он хватил через край, подняв арапник на Чингисханида. Однако прежним властным окриком он приказал — связать! Ежели твоя голова, Мурза, уцелела там, то свалится тут. Рядом с Мурзой мигом выросли два дюжих Тургауда. Мягко, покошачьи, быстро Мамай вновь взбежал на помост и сел как бы невзначай на трон хана. Он видел, что придворные это заметили, но продолжал сидеть на ханском месте, лихорадочно соображая, как поступить с бегичем дальше. Но Мурза сам пришел ему на помощь. Хватаясь за последнюю надежду, он оттолкнул Тургаудов и подскочил к самому помосту. «Мой повелитель!» — громко воскликнул Бегич. «Низкая измена в твоем войске дала победу русам на воже». «Измена?» — вскинулся Мамай, ухватившись за поручни трона. Он подался вперед, сверля колючим взглядом неудачливого Мурзу. «Да, неустрашимый!» — уже более твердо произнес Бегич. Он сделал знак Челебею. Тот метнулся к выходу из шатра, не прошло и минуты, как он швырнул связанного Мусука к ногам Мурзы. Мусук проворно встал на колени и быстро пополз к помосту. — О, великий повелитель! Я приехал к тебе, — начал было он, но Бегич перебил его. — Вот отец Джагуна Ахмата, отец черной собаки, перебежавшей к русам. Он отдал врагам весь наш обоз, посеял смуту и страх у наших воинов. Не будь этого шакала в твоем войске, я привез бы тебе о великий победу. — Врешь, Мурза! — вскричал гневному сук В нашем Аиле никогда не было изменников. И не бу! Сильный удар мамаева арабника по лицу не дал Мусуку договорить. Второй удар свалил его на ковер. Подлый Сабанчи, вскормивший змею. Сабанчи в Золотой Орде — человек низкого сословия, зависимый от феодала. Ты смеешь дерзить знатному Мурзе? Выбросить этот собачий помет из шатра и казнить за измену весь его аил, как то велит наш кочевой закон. Мусука утащили. Наступила тишина. Бегич учуял в словах Мамая проблеск милости, гроза как будто проходила. Мамай тоже облегченно вздохнул и плотнее уселся на троне. В запальчивости он слишком рьяно накинулся на Бегича, а наказывать его по всей строгости сейчас опасно. Можно вызвать не некстати большое недовольство знати. И как хорошо, что в шатре вовремя оказался мусук конечно мамай нисколько не верил тому что причиной поражения воже была измена какого то джагуна но он сразу ухватился за эту спасительную ниточку тем самым вина бигичи как бы сама собой значительно уменьшилась визирь хазмат осанистый отъевшийся сановник выступил вперед и почтительно поклонился дозволь сказать о великий Мамай хмурый, суровый, молчал. Хазмат выждал положенное время и продолжал. «Повелитель наш, подобный лучезарному солнцу, окажи достойную тебя справедливость. Дай свое высокое прощение Мурзя-Бегичу. Он знатнейший между нами, и в прежних битвах не единожды доблесть показал». Мамай из-под лоби посмотрел на Хазмата, их взгляды встретились. Он понимал, цветистые просьба Хазмата на деле означала твердое требование всей придворной знать. Продолжая молчать, Мамай обвел глазами всех присутствующих. Он раздумывал, как поступить. Наконец, изобразив на лице подобие улыбки, он, примирительно глядя на Бегича, сказал. «Ежели человеку высекут зад, умнеет не зад, а башка». «А, Мурза!» Кругом засмеялись. Бегич понял, что он прощен. Но у Мамая за плечами был немалый опыт повелителя. Ведь поражение на воже все-таки произошло, и богатая добыча, на которой уже нацелились знатные нахлебники, ускользнула. Кому же, как не ему, надо было это исправить. Он сделал легкое движение. «Внимание и повиновение!» — тотчас же воскликнул Хазмат. Все стихли. Мамай неожиданно пружинисто вскинулся с трона и высоко поднял свой арабник. Он сразу преобразился. Среднего роста, уже несколько тучноватый, немного суетливый, с резкими движениями и зорким взглядом, он вдруг стал как будто значительно выше, величественнее, от него повеяло могущество. Его подвижность... Превратилась в стремительность, резкость, в уверенность и властную непререкаемость. Улыбка мгновенно исчезла с лица, она стала хищным и злобным. Мамай знал, что воины любили в нем это преображение. Оно всегда заражало их воинственным духом. Громко и жестко он крикнул. «Руссов я проучу сам!» И рассек воздух рукоятью арабника. Немедля, теперь же. Я привезу ту добычу, какую ты, Мурза, не сумел взять. Придворные одобрительно зашумели. Мамай предстал перед ними в том обличье, которое больше всего было им по душе. Именно за это его терпели, восхваляли, возвышали. Мамай осуществил свою угрозу, но далеко не так, как ему хотелось бы. Много раз за эти дни Мамай поминал лихим словом Бегича. Он погубил на воже лучшие тумены Орды. А сколько полегло там способных, испытанных военачальников. Чтобы восстановить прежнюю военную мощь, необходимо было время, и немалое. А Мамаю прежде всего в личных целях нужна была скорая победа, хотя бы и небольшая. Поэтому в погожие сентябрьские дни он ринулся на Русь изгоном, то есть с малым войском и облегченным обозом, приказав каждому всаднику иметь запасную лошадь. Он очень быстро пересек степи и вихрем ворвался в многострадальную Рязанскую землю. Рязанский князь был застигнут врасплох, он не думал, что Мамай после вожи так скоро совершит набег. Ему удалось вместе с семьей уйти на север, за Оку, Вновь который уж раз запылали города и села Рязанщины. Мамай награбил добра, захватил много пленников, но идти дальше, в пределы московского княжества, он не решился. Он учел урок Бегича и понял, что для решительной борьбы с Москвой надо крепко подготовиться и накопить силы. С победой и большой добычей вернулся Мамай в Орду, где его встретили с восторгом. Здесь, наконец, и свершилась его давняя мечта. Торжественно, с соблюдением всех правил и обычаев, он самозванно провозгласил себя ханом Золотой Орды, надев расшитый золотом и увенчанный пучком рыжих конских волос ханский малахай. Теперь он как бы приблизился по степени знатности к своей главной жене, дочери хана Бердибека, принадлежавшей к роду Чингисханидов. И это обязывало его тут же на торжестве подкрепить свое ханское достоинство, бросить вызов необычный, вдохновляющий и заманчивый, чтобы все почувствовали, на что способен их новый властелин. В наступившей тишине Мамаев голос прозвучал грозно и властно. Русь, улус наш, подняла оружие на соколов степей, на потомков лучезарного Батухана. Так пусть Русь исчезнет, пусть прах ее, как пепел костра, развеют ветры, пусть она погибнет, как змея под копытами наших коней. Мы повторим поход ослепительного, благословенного в веках Батухана. И да поможет нам всемогущий Аллах. Громкие восторженные крики слились с последними словами хана. Многие швыряли вверх Малахая, хвалебные возгласы неслись к помосту со всех сторон. Мамай чуть усмехнулся уголком рта. «Все начато хорошо». А победоносный поход на Русь завершит сделанное сегодня, навсегда укрепит и его самого, и его потомство на Золотоордынском троне.